Двенадцатое. Первый клиент Люси — внушительный господин в безукоризненной тройке. Его сопровождает высоченная собака, порода афганская борзая. У хозяина и у питомца одинаковый скомканный волосяной покров бежевого окраса. Одинаковые длинные и худые ноги, похожи они и блеском глаз, и странноватым видом. Хозяин отличается разве что перстнями на всех пальцах. Он падает в кресло, словно полностью лишился сил. «Меня зовут Уильям Кларк. Я англичанин, я купил замок Мариньяк. Там живет привидение, я чувствую его враждебное присутствие, особенно по ночам. Оно регулярно нарушает мой сон, и я раз за разом бужу жену. Это начинает сказываться на наших отношениях. Даже моя собака, и та нервничает. Собака зевает. Вы — наша последняя надежда». Клиент излагает свою проблему таким тоном, словно речь идет о борьбе с крысами или муравьями. Он уточняет. Я уже обращался к священнику, занимающемуся в епископстве экзорцизмом, но это не помогло. Мне сказали, что в этом деле нет никого лучше вас. Друзья, прибегавшие к вашим услугам, остались очень довольны. Похоже, только вы умеете по-настоящему разговаривать с мертвецами. Умоляю, избавьте меня от этой напасти». Люси кивает и зажмуривается. Вызов бесплотного существа — процесс из нескольких этапов. Наконец оно появляется худосочная, немного женоподобная эктоплазма в изысканном облачении. «Вы — привидение из замка?» — обращается к нему Люси. «Барон де Мериньяк, семнадцатый носитель титула, счастливый владелец замка, сухо представляется он. Новый собственник хочет, чтобы вы убрались. Он говорит, что теперь это его земли». Какое бессовестное утверждение. Вот уж 800 лет на протяжении 17 поколений моя семья живет в этом замке, передавая его от отца к сыну. По чистой случайности последний отпрыск, к тому же незаконнорожденный, пристрастился к покеру и проиграл доставшееся ему наследство. Не может быть даже речи о том, чтобы чужестранец, не имеющий даже косвенного отношения к нашей семье, похитил у меня мой замок». «Скажите ему, что это ему положено по моей воле, как можно быстрее убраться, в противном случае ему не избежать бед!» Габриэль замечает, что у Люси дрожит левое веко, что, скорее всего, означает «чувствую это непростое дельце». Она кашляет в кулак и поднимает на клиента глаза. «Что ж, месье Кларк, по вашей просьбе я вызвала привидение, обитающее на ваших землях. Оно согласилось говорить со мной, а значит, с вами». Оно настаивает, что оно — барон Мириньяк и что замок — его родной дом, потому что принадлежит его семье уже семь поколений. «Не семь, мадемуазель, а семнадцать! Нельзя ли быть повнимательнее?» «Прошу прощения, семнадцать поколений. Поэтому он не желает уходить. Наоборот, его горячее желание — чтобы исчезли вы. Я приобрел этот замок на деньги, заработанные годами тяжкого труда в сфере финансов. У меня на руках все юридические документы». «Он принадлежит мне по праву». Прозрачный аристократ, висящий под потолком, пожимает плечами. «Это всего-навсего испачканные чернилами бумажки. Я же выступаю, украшенный семейным гербом от имени истории с ее несчетными драмами. Вы представить себе не можете, что творилось в этом замке. Моя прабабка умерла при родах на той самой кровати, которую этот олух вознамерился превратить в бар с крепкими напитками. Мой дед!» палил во фрицев из ружья из окна второго этажа, который этот новый собственник задумал замуровать. Я уже не говорю о столетнем дубе, который он собрался спилить, чтобы вырыть на его месте бассейн. Этот человек не только вор, но и варвар без капли уважения к историческому наследию нашей страны. О том, чтобы уступить ему наше владение, не может быть и речи. Ко всему прочему, он англичанин. Пожиратель вареной говядины с мятным соусом. Не удивлюсь, если он окажется потомком негодяев в битве при Озеркуре, трусливо усыпавших стрелами французских рыцарей, которым принадлежал самый давний мой предок. «Ну что, понял он, что придется оставить меня в покое», нетерпеливо осведомляется клиент. Люси наклоняется к нему и шепчет, как будто стараясь, чтобы ее не услышал аристократический призрак. Ответ барона де Мариньяка сводится к тому, что факт уплаты денег агентства недвижимости не придает никакой законной силы вашему обладанию этим имением. «Но оно мое!» — восклицает живой. «Нет мое!» «Пусть привидение проваливает!» «Пусть даже не мечтает! Я никогда не уйду!» Он говорит, что в данный момент не имеет такого намерения, — лаконично переводит Люси. Кресло англичанина окружают кошки. Пугать его они не собираются, им достаточно продемонстрировать численность. Борзая снова зевает, показывая ширину и глубину глотки, а также отсутствие всякого интереса к смехотворным соперникам, которых она легко могла бы смахнуть своей длинной лапой. Люси подыскивает слова, сплетая и расплетая пальцы. «По-моему, вам следует вступить в переговоры, месье Кларк. Начните с того, что перестаньте называть его «привидением». Неприкаянные души этого не терпят. Лучше использовать слова «барон» и «господин барон». Почему бы вам не поделить замок? Оставьте ему часть, к которой он привык, а себе возьмите остальное. Я бы выступила посредницей по части работ в саду, конкретно при решении вопроса рубки столетнего дерева, которое сильно его раздражает. И речи не может быть о каких-либо переговорах с этим облачком ядовитых паров. «Хватит с меня переговоров с агентством недвижимости, загнавшим мне замок в триторга Мне пришлось истратить все накопления, и я не хочу отказываться от части собственности ради прихоти этого паразита, которого даже пощупать нельзя». Люси корчит неприязненную гримасу и еще ближе наклоняется к англичанину. «Настоятельно вас прошу не оскорблять его, иначе ситуация усугубится». «Кем меня обозвал этот Ростбиф?» «Облаком испарений? Паразитом?» «На себя бы полюбовался! Шмат гнилого мяса!» Габриэль удивлен открытием. Оказывается, существует расизм, направленный против мертвых, и расизм, направленный против живых. Но он предпочитает не вмешиваться. Понимаете, миссия Кларк, требования барона Мириньяка, напоминающего, что это и его дом тоже, надо принимать во внимание. «Юридически у него нет никаких прав. Он...» «Попросту сквоттер!» «Хотите привлечь его к суду, добиться, чтобы его выселил судебный исполнитель или полиция?» насмешливо спрашивает Люси. «Нет, увы! Вы моя полиция по борьбе с привидениями. Потрудитесь и вымести из моего замка этого надоедливого типа!» «Следите за своей речью, он нас слышит!» «Как бы вам объяснить...» Испанские конкистадоры, высадившиеся в 1492 году в Америке, тоже располагали официальными бумагами, передававшими им в собственность берега, к которым они пристали. При этом индейцы жили там уже не одно столетие. «Не вижу никакой связи». Конкистадоры тоже взялись искоренять докучавших им дикарей, но с точки зрения индейцев они были чужестранцами, с воровскими целями, посягнувшими на землю, где они родились и где испокон веку жили их предки? Вопрос точки зрения, не более того. Уильям Кларк хмурится. «Я никуда не уйду. Раз вы не в состоянии помочь мне выгнать привидение, я обращусь к более квалифицированному медиуму. У меня их целый список. Есть другие специалисты, не такие известные, но, наверное, более умелые». «Поймите, месье Кларк, я не очень представляю, что еще вам порекомендовать, кроме дипломатии». «Ожесточение ничего не даст. В любом случае не уверена, что вы сможете возобладать. Так или иначе, привидение находится у себя дома. Это его территория, он знает ее как свои пять пальцев». Раздосадованный англичанин привстает в кресле. «Вы что же, на его стороне?» «Нет, просто пытаюсь найти наилучшее решение для всех». «Это уже чересчур. Не стану терять здесь больше ни секунды». Посетитель встает, его удивленная собака, повернув морду к двери, тоже. Так или иначе, вы должны мне за прием 150 евро, напоминает Люси. Я очень разочарован. Зарубите себе на носу. Вы обо мне еще услышите. Уильям Кларк достает купюры и презрительно кидает их на пол. Люси обращается к неприкаянной душе. Поверьте, я огорчена, я сделала все, что могла. Отныне? Сентиментами покончено. Больше я не стану заботиться об его выживании. Есть люди, которым так и тянет отвесить то, чего они недополучили в детстве. Не пойму, о чем бы. Например, об оплеухах. Давайте без жестокости, просит она. Очередной тупица только и всего. Впрять я буду тыкать его носом в его собственные противоречия. Блуждающая душа обороны готовится ретироваться и тут замечает другую блуждающую душу писателя. «Турист?» — осведомляется барон. «В некотором роде. Я скончался сегодня утром. Неужели? Ну, так готовьтесь к куче сюрпризов. Признаться, я и сейчас не жалуюсь на скуку. Почему же вы здесь? Хочу выяснить, кто меня убил». Типичное занятие новоприставленного. Барон делает реверанс и, указывая на женщину-медиума, дает понять, что Габриэль в хороших руках.